Семьсот девяносто второе. Декабрь двадцать первое. Если об умерших говорить нехорошо, можно навлечь на себя сильного врага из тонкого мира. Но если говорить хорошо, то можно привлечь друга. Можно даже завязать дружбу или знакомство. Можно установить новые добрые отношения с дотоли да незнакомым человеком и потом при переходе в мир тонкий встретить там нового друга. Симпатии, антипатии, возникающие по отношению к тем, кто уже перешел великие границы, имеют большое значение для надземного пребывания. Только не надо делать врагов. От нежелательных сущностей следует просто отгородиться. Но располагающих и влекущих к себе и возбуждающих симпатии, уважение или любовь можно удержать. Мысленно посылаем добрые мысли и чувства. Об установлении связей подобных можно подумать, ибо много неповинно преследуемых, замученных и убиенных уходят из мира земного. И так мало знающих, кто именно от земли им мог бы помочь. А помощь такая весьма реальная и существенна. Слова «О покое моем помолитесь» содержат в себе глубокое значение. Если похвала или осуждение умершего так сильно могут влиять на взаимоотношения людей, то доброе памятование об отошедших будет для них благословень. Радуются они при каждом добром о них поминании. раданица день, посвященный усопшим, тоже не без значения. В сущности говоря, отошедшие в тот мир есть, но нет мертвых. Дух не умирает, и смотреть на отошедших, как на продолжающих жить в духе, будет показателем знания основ.